У белокопытихи измайла окаянная, лаконически ответил мальчуган. Конец. Не стану больше по городу шляться, пороги обивать. Не станешь? Вопросительно взглянула на него сестра. В школу бедных сирот упрячут, ответил он. Скоро, завтра. Сестра вздохнула и быстро завозилась около чайника, стараясь скрыть слезы. Через пять минут все общество собралось около стола за чаем. — Ну, детки, последний раз родительского чайку вечером напьетесь, — проговорила Марья Дмитриевна, наливая кружки и чашки. — В последний. Она смолкла, глотая слезы и не поднимая глаз. Все как-то особенно притихли. В сердце каждого присутствующего слова матери отдались тупою, давящей болью. По-видимому, никто и ничего не терял, покидая этот смрадный подвал, где были пережиты годы голода, холода и брани пьяного отца, где слышались стоны больных детей, виделись трупы умиравших братьев и сестер, появлялось бледное, изнуренное до немой безропотности лицо матери, раздавались сиплые охани и стоны старухи нищей. Каждому предстояло, по-видимому, Лучшая участь. Старшего брата завтра хотят свести в школу бедных сирот. Меньших, брата и сестру, отдадут в приюты. Старшая сестра через два дня уходит на место. Помощницую в приют. Мать переезжает в более чистый угол. О чем же эта грусть? Но о чем тоскует? О чем вспоминает с замиранием сердце? эмигрирующий бедняк. Не о том ли строе жизни, к которому он привык? Не о тех ли людях, с которыми он уладился, размежевался? Привыкать к новой обстановке, менять известное на неизвестное, сживаться с незнакомыми людьми – это так тяжело. Я не знаю такого нового положения, переходя к которому не вздрогнул бы человек. не поддался бы хоть на минуту той мысли, что не лучше ли остановиться и жить старой жизнью. Но если бы поглубже взглянуть на дело, то будущее наших героев не могло казаться им и лучшим. Голодные они жили в своем углу, жили вместе, страдая, жалея друг друга, и пользовались той свободой, которую может пользоваться человек в своем углу. теперь им приходилось ломать свои характеры свои привычки свое настроение духа сообразно суставами приказаниями и целями других людей теперь их могут заставить говорить и молчать по воле других и поить когда это захочется другим может быть никто не захочет слушать и во всяком случае никто не заинтересуется их личными впечатлениями Здесь страшный сон, виденный кем-нибудь из них ночью, вызывал сочувствие всех. Там опасная болезнь, серьезные тревоги за участь родных не вызовут никакого участия. Здесь редкие, на теплые поцелуи матери, братьев, сестер, там сухие приказания начальства. Даже старуха нищая сидела печально. она оставалась в том же углу, переходила как необходимая принадлежность этого угла в наследство новым жильцам. Но она не знала, каковы будут эти люди, напоят ли они ее чаем, дадут ли ей порою кусок хлеба, не станут ли ругаться, не обкрадут ли, потому что нет такого человека, которого не мог бы обокрасть его ближний. Но сильнее всех, Чувствовалась разлука с родным гнездом Антоном. Он не только расставался с любимой сестрой, но покидал дорогие ему места и образ жизни, с которым он успел сродниться. Антон рос странным ребенком. Его мать говорила, что он похож на деревенского мальчика. Это было отчасти правдой. Он был дик при встречах с чужими людьми, особенно с господами. Он никогда не решался принять какой-нибудь пряник, предлагаемый ему каким-нибудь добродушным, встречным, в лавке. Он не умел толково отвечать на вопросы незнакомых людей и был, по-видимому, очень неразвитым созданницем, смотревшим хмуро из-под на посторонних людей. Эти люди называли его Букой. Но он не был ни глуп, ни угрюм, ни неразвит, когда он находился в своей сфере. Он был даже нежным, веселым, смешливым ребенком, когда ему приходилось жить своей обыкновенной жизнью, с которой он привык чуть не сколыбели. Мы видели, что он жил в сыром и грязном подвале, что он нередко голодал, что его отец был груб и пил до белой горячки. Но мы сказали бы неправду, если бы стали утверждать, что в мраке этой жизни Ребенок не сумел создать свой светлый своеобразный мирок. Лет пяти или шести Антон уже начал сопровождать свою мать летом на речку, где бедная женщина обыкновенно полоскала белье. Откос берега, покрытый травою, а прокинутые на берегу лодки утки, кувыркающиеся в мелкой речонке в поисках за червями, Взерошенные куры, забирающиеся под лодки, и как бы окаменевшие в глубокомысленном раздумье петух, стоящий на берегу, все это интересовало ребенка. Еще более радовало его, когда он мог поднять выше колен рваные панталоны и ходить вместе с детьми соседей около берега в воде, шаловливо брызгая ею во все стороны или отыскивая в вязкой земле букашек. Целые дни проводились мальчуганом на этом берегу в течение всего лета. Наступала зима, мальчуган катался на рогоже с обледеневшего откоса, скользил по расчищенному льду, воображая, что он катается на коньках. По целым часам стаивал он в праздничные дни перед какой-нибудь кучкой разгулявшихся фабричных, изложив за спину ручонки, с разинутым ртом слушал их удалые песни и развеселые звуки гармоники, иногда внезапно переходившие в какие-то мучительные, медленные не то стоны, не то вздохи. Такие же точно переходы замечались и в самом веселье этого Люда. Оно иногда начиналось бесшабашно удалым смехом и беззаботными шутками, Потом гулякам как будто становилось все тяжелее от этого смеха, от этих шуток, и они все чаще заглядывали в ближайший кабачок. Наконец в сумерках уже слышались крупная брань, проклятие, плач и женский виск. С каждым годом все шире и шире делалась область наблюдений Антона. Скоро он узнал, как весело смотреть на рыбную ловлю, на бердовских тонях и сам смастил себе удочку, с которой, забравшись куда-нибудь на судно, на плот, на барку, просиживал целые часы, добывая иногда к ужину изрядное количество мелкой рыбы. Познакомился он и с голубятнею. Под этим именем был известен окрестным жителям один каменный дом, выходивший фасадом на речку. Его можно было узнать издали, так как он сплошь от крыши до мостовой по карнизам и окнам был покрыт голубями. Ни днем, ни ночью они не слетали с него. Никогда не было на нем ни одного местечка, свободного от них. Издали он казался почти черным. Ежедневно, из года в год, зимой и летом, Хозяин дома кормил своих пернатых гостей, знавших его так же хорошо, как знали его окрестные жители. Но не голуби привлекали здесь внимание Антона. У этого дома собирались и другие птицы. Это были оборванные грязные дети с рогоженными мешками и палками с железными крючами на плечах. Бледнолицые, иногда голодные, злые, дерзкие и наглые, Переругиваясь между собой, высыпали они из ворот голубятни и расходились в разные стороны, в далекое странствие по задним дворам и помойным ямам города. Каждый из них уже успел быть заподозренным в воровстве, каждый из них уже испытал как тяжелые кулаки дворников, каждый из них уже знал, как выглядят арестантские покои при полиции.